Я изображал восхищение, восторженно ахыл и охал, вчерашнего искреннего чувства и след простыл. Ты захотела вернуться пораньше, дескать, скоро мне ехать. Занервничала, спросила о моих литературных трудах, но ответа ждать не стало, а сделала заявление. Была во мне искра божья пять лет назад, и начал я за здравие, окончил за упокой потому что не пишу, а разъезжаю по белу свету, читаю лекции, веду семинары, не дать не взять торговец культурой. Довольно лестно, но малости унизительно. Я как бы сокрушаясь, ответил, что жизнь мне такая нравится, нравится знакомиться с полезными людьми, заводить связи и вообще смотреть мир. На задармас скатался в Мексику, Андалусию, Марокко, Австрию, Исколесил французскую глубинку, а для тебя ясно одно: я несчастлив. Пришлось удариться в философию. А что такое собственное счастье? Только что царил экзистенциализм, отношение было к жизни как к безнадёге. Оглянуться не успели, как абсурд глядит в глаза. И жизнь стала быть чушью без а не чушь ни без смыслица только атомные угрозы. Я увлекся и заговорил о Хиросиме, сказал, что это второе грехопадение человечества. Теперь уже хватит одного Ландрю, распутины или Гитлера, и земля разлетится ко всем чертям. Короче, шарик наш хлопушка малыша хулигана. Ты разбушевалась? Ежели мне на себя плевать, то тебе нет, и ты в меру своих возможностей обо мне позаботишься. Париж явно не для меня. Я размениваюсь, расходуюсь по пустякам, а образование у меня прекрасное. В американских университетах я всегда желанный гость. Стало быть, не следует обосноваться рядом с вами. Во-первых, смогу навещать тебя хотя бы раз в месяц. Во-вторых, заживу жизнью гораздо более здоровой и разумной. А Франция кончит плохо. меняет правительство как перчатки. Я слушал тебя уже спокойно и ответил коротко, что человек я без предрассудков, что родины у меня нет. Значит, моя родина страна моего языка. А язык в последние годы выбрали за меня книги. Однако думаю осторожно. В этот приезд я идеальный сын. Потому закончил так. Найду достойную работу в Штатах, возможно, приеду. Человек с возрастом меняется: покуражится, шишки набьет, смирится, остепенится. Словом, обнадежил. Ты не могла нарадоваться. Умница у тебя, сыночка. Найдешь ему подходящее занятие, прилетит к тебе под крылышко. Ну вот, и о серьезном поговорили. Можно опять беседовать об изобразительных средствах и зрительных образах. Суда, Пикассо, Танги, Дерен и Кокошка. Искусство оказалось делу не помеха. Окунулись, погрузились в прекрасное, омылись, освежились и вновь любили друг друга и понимали. Ты сказала мне почти нежно, что терпеть не можешь мою жену. А я тебя заверил, что совершенства в мире нет, а люди порой меняются к лучшему. Поощренное ты осмелела. "Ну, жонушка моя, видать хороша в постели, что уж на год от силы два, мне этого хватит. А потом уж нет", я промолчал. Тогда ты под большим секретом поведала Что, знаешь, хорошеньких, образованных, воспитанных, как раз для меня. Я расхохотался и сказал, как ни в чем не бывало: "Давай, мол, я не прочь. Мы расстались, как горячо о мать и сын. Не придерешься. Париж, февраль 1977 год. Я стою на углу Буске и Гренель и думаю, что принести тебе? Торт с твоим любимым миндалём, трюфели или фрукты? Позавчера ты восхищалась лиловой глоксинией в горшке. Цветы, наверное, еще не отцвели. Моросит, верх Эйфелевой башни застлала. Отсюда до нее рукой подать. Обозрел витрины, решил взять фрукты. В магазине подошел было к киви, но нет, уже сморщились. Мексиканская клубника тоже подвяла, к тому же, кажется, недозрелая. Выбрал ананас настоящее произведение искусства. Ухватил его за вихры, унес прямо так, без пакета. Еду в лифте, в голове каша дописать статью о Гамбровиче. Зайти в монт, подготовить передачу о молодых канадских поэтах, сходить к зубному. тыть Ть футь тьфу ничего, вчера утром даже прогулялась до своей скамейки. Врач сказал, что состояние не хуже, чем на прошлой неделе. Открыла твоя хозяйка, сплеснув руками сказала: «Два часа вам звоню, ищу вас. Ваша мама умерла". Снимаю пальто и отдаю ено нас. Мелон ваш унесите на кухню. Что делать дальше? Пойти в конец коридора к тебе в комнату или сесть в кресло и пощупать себе пульс? Так, что я чувствую? Боль в горле и решимость не психовать. Далее по размышлении зрелым Некоторое облегчение, потому что страдала ты, по всей видимости, недолго. Я опускаюсь в кресло. Хозяйка деликатно удаляется в соседнюю комнату. Продолжаю размышлять зрело. Спокойствие, спокойствие и еще раз спокойствие. Думы только о себе. Собраться с силами, умерить эмоции. Понять случилось то, что должно было случиться. И случилось примерно так, как я еще накануне себе представлял. Расслабляюсь. Расслабиться можно, нужно и должно. К тебе войду через 15 минут. Тихоmse, без паники. Я спокоен. Я совершенно спокоен. Спускаюсь к твоему доктору. Он живет тут же, двумя этажами ниже. Открыл тотчас, примостился за столом, рядом стетоскоп и пишет свидетельство о смерти бармача. Ничего нельзя было сделать. Общее состояние слабое сердце. Спрашиваю, сколько я ему должен. Он неопределенно махнул рукой, и шепчет: "Что вы, что вы?" «Иду назад и звоню Марии. Она не вернулась из магазина. Ну и к лучшему. Говорить сейчас ни о чем не хочу. Звоню в похоронное бюро. Старательно грустный голос отвечает и торжественно медленно повторяет адрес. В 7:45 придет серьезный знающий человек и расскажет, что надо делать. Жалею себя, утешаю и хвалю. Молодец, панике не поддался. Пора идти смотреть на тебя. Первый лик смерти. Лоб слишком гладкий, веки мятые, синеватые, губы чуть напряжены, словно хотели улыбнуться, но не успели. Нос застёрн, подбородок выровнялся. Отвислость исчезла. Из рукавов голубого капота видны сведенные судорогой пальцы. Худые ноги и вовсе словно чужие, будто вообще и не двигались никогда. Что чувствую, сам не знаю. Надо бы, думаю, разволноваться, чтобы или я поборол волнение или о меня. Наверное, надо поцеловать тебя в лоб еле сесть и в нескольких секундах прочувствовать грусть вечности. Просто подошел, погладил руку. Обойдемся без жестов. Что теперь возьмет верх? Покой, пустота, Легкость? страдание? Страдать? Не страдаю. И не удивляюсь этому. Вошла хозяйка. Спрашиваю с робостью, она отвечает отрывисто, лаконично. Проснулась ты поздно. Ломит, сказала грудь и руки. Есть отказалась наотрез. Выпила глоток чая. Чашку еле держала и почти сразу же попросила позвонить врачу. У него прием, но он обещал на минутку заглянуть. Спокойно лежала ты недолго. Забилась, как в ознобе, впилась руками куда-то в ключицы, стала задыхаться. Прохрипела какие-то слова по-французски и по-русски. врач пришел со шприцем, но колоть не стал. Ты дернулась в последний раз и вытянулась. Врач сказал: "Конец". Вдвоем они подтянули тебя на подушку. Я молчу. Где-то очень глубоко во мне смутное чувство вины. Почему не слышал последнего слова? Почему не видел последнего взгляда? Я должен был запомнить их навеки. Приступен любой неприход. Мой тем более. Тихо. Никаких угрызений. Я помню спокойствие и только спокойствие. Сейчас хорошо бы пройтись пешком. Улица отличная терапия. Пожимаю руку хозяйке, приношу извинения за причинённое беспокойство и отправляюсь в мэрию оформлять документы. Подписываю бланк. Ну вот, горе и оприходовано. Республика в бронзе тому свидетель. Я свободен. Чиновница мурлычет мотивчик БК сказала, что сообщит медэксперту и что разрешение на захоронение передадут в похоронное бюро. Ты записана, пронумеровано, вложена. Я не возражаю. Агент, человек любезный и не слишком мрачный, Пришел с соболезнованиями и бумагой, которую проворно заполняет, пока беседуем. Рассматриваю большие фотографии гробов, выбираю остановился на суровом пышноватом с завитушками и резными ручками ничего самое страшное позади ящик как ящик не дешёвый ни дорогой внутри можно шелк, можно бархат цвет обивки пора жизни белый девство, голубой детство красный зрелость лиловый старость красный выглядит хорошо хотя немного и странно Последний момент прошу убрать распятие. В Бога ты не верила, а если изредка случайно и верила, то не молилась. Агент вычеркивает 300 франков. Стоимость стального спасителя. Завтра тебя положат в гроб. Приду ли я? Конечно. Только приходите после всего. Зрелище тяжелое, смотреть лучше, когда уже в гробу. И последнее цветы и сопровождение. Спрашиваю, сколько цветов положить на могилу. Отвечает: на 500 франков как минимум. Говорю: пусть будет на 2000. Он восклицает: "Хорошо. Хорошо, даже прекрасно, что на тебе будет целая клумба". Подписываю счет. "Нет, нет, заплатить можно потом". В кредит они дадут охотно. Укажите только номер банковского счета. Предлагаю коньяку. Агент восхищен моей выдержкой. Да, работа у него не из радостных. о социальных льготах, отпуске, семье не спрашиваю. Общение у нас деликатное и официальное. Только за ужином, поедая мясо, сказал Марии: "Мать умерла. Она ко мне хотела погладить. Я оттолкнул. Мои собственные слова потрясли меня больше, чем твоя смерть. Форма выявила суть. Стал есть дальше, чуть медленней. Мария не знает, как вести себя. Я смотрю на нее с холодной враждебностью. Капитал моей любви принадлежал ей на три четверти. Еле даже почти целиком. Остаток тебе. Отныне все. ей. Она полноправная хозяйка. Ничего обсуждать не желаю. Похороны через два дня. Хранить со мной пойдет. Все. Мария спросила, буду ли есть сладкое. Почему не буду? Буду. Иду к письменному столу и с удовольствием сажусь к чепуховым даже мерзким бумажкам. Около 11 поставил пластинку Баха. Отвратительно, строго и однообразно. Поставлю Бетховена или Малера. А романтики разбередят и освежат. Нет, я по-прежнему туп и мрачен, без позы. Как-то буду спать ночью? Выдержат ли нервы до похорон? Думай, думай о себе. Мария мне не нужна. Смерть матери надо переживать в одиночестве, как пророк на столпе, или слившись с толпой, растворившись в ней. Выпил две таблетки снотворного. На рассвете подействует. Часа четыре все же посплю. На другой день все как обычно: просмотреть почту, послушать радио, докончить статью, сходить в редакцию. Продиктовал Мария Петров письма дальней родне, двум твоим племянникам, нескольким друзьям детства. Каждому сообщаю, как ты его любила и как часто вспоминала. В конце пишу: перед смертью не мучилась, умерла легко. Позвонил твоим парижским знакомым числом 6. Ни унискулёш причитания, решаю к чёрту. На похороны старьё не пущу, пойду один. Хочу даже не пустить и Марию. Вы не ладили, стало быть, нечего и прощаться. Но нет, не пустить нельзя. Всё моё ношу с собой, плохое тоже. Главное, чтобы мне плохо не было. Суечусь, развожу ненужную бурную деятельность, подвожу некоторые итоги. Выходит, скончаться скоропостижно дешевле, чем сыграть в ящик после долгой и продолжительной болезни. Конец, когда неотвратим и ожидаем, не то горе, не то счастье, но себя не оправдываю. Я негодяй и пошляк, от совести не уйти. Гони её в дверь, она войдет в окно. Я дисциплинирован и слаб, но дисциплина во мне сильней слабости. В первой половине дня те же бред и нервы, что и накануне. Твою смерть я еще не осознал. Тешусь всякими умствованиями, вечером беспокойно. Повел Марию в шумную с музыкой кафешку. Как не отпраздновать чудо, что сами пока живы. И вот я смотрю на тебя в последний раз. Лицо подкрашено. Лежишь в гробу, видна одна голова, неподвижная и нездешняя, как скульптура из полупрозрачного камня. И этот миг длится и длится. Спасибо векам прозаическим морализаторским сделали его, видите ли, символом сосредоточенности и благоговения. Не желаю быть как все, думая о себе. Да о себе, потому что передо мной не ты, а пустая оболочка, может даже кукла или обман зрения старинными фокусника. А вот Мария, агент, квартирная хозяйка, они как все. И мне стыдно за них. Я отхожу в сторонку. Сейчас гроб заколотят. Иду по улице. Живительный холод. В витрины живут дольше людей. Подхожу к овощному магазину, любуюсь как тогда ананасами. Может, опять взять? С фруктом приятнее иметь дело, чем с человеком. Гроб в черной трупавёзке. Идет прохожий, приподнял шляпу. Подойти бы и спросить. Перед люлькой с младенцем воет тоже шляпу далой. Нет, а зря. Рассвет лучше сумерек. Розы красивые, как раны. Мы с Марией садимся в машину с дымчатыми стеклами. Париж такой же, как всегда. Впрочем, с какой стати? Не как всегда. Думаю о могиле и о том, как я о ней думаю. Как усталый, больной сердечник. 50 все таки Мария, молодец, молчит как рыба. Южный парижский пригород, сер и грязен. Вот и кладбище. Местные люди сменяют друг друга, как заводские рабочие. Сойдутся, пожмут руки, перекинутся парой слов, одни бодро уйдут, другие вяло останутся. Невесёлые, незнакомые и необходимые. Я уважаю их больше, чем мы с тобой друг друга. Между вырытой ямкой и насыпанной горкой земли Дощечка. На ней твоя фамилия красивыми буквами. Хотел было пригласить священника, но нет. Хроним просто скромно, почти тайком. А поп гнусавыми словесами все испортил бы. Гроб опускается на веревках, Могильщики по пояс голые. Простудятся, как пить дать. Февраль время коварное. Мне протягивают розу, но я прячусь за Марию. Пусть отдувается за меня. Вынимаю из кармана листок со стихами, которые написал утром тебе. Сейчас брошу на гроб вместо сакраментального цветка. Подумал, подумал и сунул назад в карман. Кому и что я хочу доказать? Поскромней надо быть. Оборвал лепесток, бросил в яму. Тфу, что за тягомотина. Бросил цветок целиком. Мне дает квитанцию Свидетельство о захоронении, как положено. Я раздаю чаевые. В машине по дороге в город говорю Марии раздраженно, Извини, Но горем я не убит. Твоя могила в этой книге и больше нигде. Все меньше осталось людей знавших тебя. Повторяю: иных уж нет, а те у гроба играет молодая жизнь. События, разговоры, слова всплывают, чередуются, оставляют пробелы и являют тебя. У жизни написаны свои законы, совсем не те, что у прожитой. Только что с полгода прожил я бок о бок с тобой. Прожил пером и пишущей машинкой. Насыщенно до невыносимости. В полгода вместил полвека сыновней любви и ненависти, и лени, и безумства то в то в перемешку. И вот явилась ты как отражение, потому что ни тело это твое, ни душа, так кусочки выданные мной читателем. А читатели, наверное, со скуки или смеха ради кусочки эти соберут. Прежде ты была настоящей из плоти и крови. Теперь же пустой звук Интересно, сохранил ли я хоть что-нибудь? Скорей подправил, подладил под самого себя, под свой ритм, привычки или же изменил по воле стихии, то послушный, то губительной. И стоп, машина. Хватит припоминать, вглядываться в себя, додумывать, дорисовывать. С тобой я расстался. Может и заскучаю по тебе однажды грустным вечером, но клянчить милости у капризной памяти не стану. Просто открою книгу. Пожалуйста, твое прошлое, вернее, наше с тобой, тут как тут, где сон, где явь почти не видать. А теперь я и сам с каждым месяцем, днём, часом, словом всё ближе к старости. Умерла ты, умирает эта книга, потому что кончаю ее и не желаю добавлять ничего больше. Ни новых страниц, ни новых страстей, ни новых страданий. Приговор вынесен и обжалованию не подлежит. Писательство потребность физическая. Понял я это, думая и думая о тебе. Как отделаться от тебя? как пиявку ведь не стряхнешь. Вот и справился с тобой. Превратил тебя в книжную героиню. Так что же я, спрашивается, утихомирил? Ни нужный пыл или угрызение совести. Сам не знаю. Не были мы, ни я хорошим сыном, ни ты хорошей матерью. От двух мук никак не могли избавиться. Одна Что живем далеко друг от друга, другая, что живи еще дальше, любили б сильней. Крут я с тобой, что и говорить. Сюсюкать не люблю. На письме тоже. Ни соплей, ни платочков, ни бьющихся сердец, и паниковать, кончив книгу не стану. Что написал, то написал приписывать, приукрашивать, чтобы ты понравилась, Нет уж, вольте. Антипатия, пожалуй, лучше симпатии. Расквитался я с тобой, выдал тебя всякую: вольную и невольную, робкую и смелую, и властную. Остаток мне как сдача, как сувенир на память. На память оставлю и словечки твои. Эти изречения то и дело словно слышу. В Бога я не верю, вместо Бога боготворю мужа с тех, пор как умер. Мать после смерти всегда права, потом сам поймёшь. Понимать хорошо, любить еще лучше, потому что любя отдаешь себя. Не ругай себя, сыночка. От тебя мне все в радость, ведь ты мой сыночка. Видишь, написал пером, не вырубить топором. Только на то и гожусь. А телячьи нежности уж извини. Одесса, лето 1918 год. Один из эпизодов твоей жизни, жизни до меня. Представлял я понаслышке, неполно и неопределенно. Пришлось собирать с миру по нитке. Твой отец и мой отец и дядя Арман и дядя Миша, рассказывая, расхваливали тебя все как один. В тот год Одесса более восьми раз переходила из рук в руки. Красные дуриком захватили, потом взяли белые, потом сдали. Кому сдали, скоро стало непонятно. Красные сшибли с зелёными, комиссары и петлюра по-разному представляли себе Светлое будущее России. В драку с большевиками полезла Европа. К Одессе подошли немцы и хоть ненадолго, но город заняли. Время было массовых казней. Скажешь, Деникин, Корнилов, получишь пулю в лоб. Скажешь, Ленин, Троцкий, Каменев в затылок. Одесситы отвернулись и от тех, и от этих, молчали себе ухмыляясь, потому что знали, Все эти адмиралтейские халифы на час одним миром мазаны, все кровопуски. И пошел в городе пир во время чумы. Что ни день, то смена власти, порт в лихорадке по временам постреливают. К стрельбе народ привык и ухом не ведет. Впрыскивает очередную, так сказать, победу, вино и квас льются рекой. А новаторы строят новый мир не только в политике. На литературных посиделках заговорили в числе прочих Ахматова и Бабель о новой поэзии и даже о новом языке. Всплохши рядом цитирует Хлебникова: "А ты с месяц уже замужем за моим отцом. Ты тоже встала на защиту нового фатуризма, акмеизма". Несколько раз поднимается на трибуну отец. В пику всякому оригинальниченью защищает просто поэзию искусства для искусства. Признается в любви к символизму, исконному, взятому Бальмонтом у Рембо, Малларме. Отец вел себя неосторожно. А большевики Одессу тем временем снова взяв, изловчились и удержали ее. и принялись наводить порядок. ГПО обложило чуть не каждый дом, выслеживая недавних весельчаков. Литературные собрания расползлись по другим адресам и притихли, а скорые вовсе прикрылись из страха перед доносом. Карамола была в жизни, в политике, в литературе тоже. Рискуя головой, ты однако устраивала вечера у себя. На вечерах читка, бурное обсуждение, Лит манифест изычный, как военный клич. Отец собрал старые стихи, вдобавок за это время написал кучу новых, как раз набралось на сборник. Дал на прочтение друзьям. Друзья хвалили и даже очень. Сборник назывался "Рассеянное жатва». Мелкий тамошний издатель взялся его напечатать. Тем временем Красное на славу победившись и покуражившись, город сдали снова. И снова зеленые. этим в стиле в основном бедноте покрушили и пограбили в бедных районах, объявив, что тамошний товар и зерно и уголь тоже попорчены красной заразой. Насытив гнев, зеленые пустились в загул, а красные тем временем не дремали. Через месяц явились и выгнали загульщиков в два счета. И на сей раз брали всех просто старорежимных, просто обывателей. Отец из их числа. У него был дом, а у родителей его, как все знали, деньги. Но отец сел в тюрьму с чистой совестью. Новой власти он сочувствовал и на людях в последнее время ничего такого не говорил. Однако ты быстро поняла, что к чему. Кинулась в бывшую полицию Ничего не добилось, управа осаждалась тем же успехом, там заняты ранеными и умирающими. Впрочем, сам губернатор в бегах. И ты пошла другим путем. Бросилась к издателю. Тот вилять с бумагой, дескать, туго цены растут не по дням, а по часам. Все же заставила его поклясться, что через неделю книга выйдет. Надбавка за срочность в четверо против прежней цены времени нельзя терять ни секунды. У Армана школьный товарищ служил в новой милиции. Хорошо, пригодится. Но Сперва нацепила обноски, не дать не взять бедная курсисточка и в местную парт-ячейку. Ихнему комиссару предлагаешь свои колечки сережки говоришь, желаешь служить делу революции. Комиссар сомневается, какие дескать, тому доказательства. «Доказательства, — отвечаешь такие, что твой папа, торговец кожами, начал как простой сапожник, и тяжелый труд тебе тоже знаком. И могу говоришь, — трудиться у вас кухаркой. А он ладно подумаем. Много говорит освободить вашего мужа вправе только начальство. А ты но Сашеньку взяли ни за что, он сочувствующий. Все и вины то что не сразу понял великое дело революции. Ты распалилась, кричала, бушевала, а изъяснялась, как барышня прошлого века. Комиссар развеселился, спросил: "На всё ль для мужа готова? Ты перепугалась и бежать. Прибежала к братнину однокашнику, милиционеру чудом отысканному, встретилась с ним на старой маловарне. Он нацарапал на бумажке фамилию местного ГПУшника, Червенко, который тогда правил бал. Ты опять к издателю. Тот сделал как обещал. Рассеянная жатва выходила из типографии на другой день. Ты, дорогой мой, подождите с выходом несколько часов. Он посмотрел удивленно. Ты, да-да, подождите, вопрос жизни и смерти. И опять к Червенко. А Червенко как раз доволен, только что расстрелял кучку врагов народа. А я вас говорит, знаю. Водил дружбу с вашим брательником в трудные годы. Спросил, сколько тебе лет. Было тебе тридцать, а выглядело на восемнадцать. Но заявил Червенко строить куры он тебе не будет, хоть и красотка ты писаная. Любовь, мадам, революция и помеха. Достал личное дело Биска, раскрыл, прочел презрительно. Буржуй, сын буржуя. И это по вашему тьфу? Ты длинной путано стала объяснять: одни, как он Червенко строит новую жизнь, другие же, как твой биск, новую литературу, поэзию, образ мыслей, все, что самое у народа ценное. А Червенко на это: ладно, приходите завтра, но ничего не обещаю. Завтра было бурным. Червенко тоже человек грамотный, но ведь он-то вместе с трудовым народом, а Биск таскается по разным квартирам и читает не наших поэтов, а поэтишки эти пишут не о серпе и молоте, а о птичках и цветочках. А он Червенко тоже, между прочим, поэт. Брательник твой Арман помнит его стихи. Прочь старый мир, ура революционный. И тут тебя осенило. Поэты никогда не убивают друг друга, не было такого в истории. А вину отца, в общем, ты берешь на себя, мол, не доглядела. Честью просишь, пожалуйста, отпустите мужа. А ты уж постараешься, уж наставишь его на путь истинный. А Сашечка вам жизнью обязанный, стало быть, из одной благодарности будет красным. Червенко глянул на тебя. В глазах его странная смесь восхищения и презрения. А ты в городе то Белики, то Петлюра, ну зачем вам поэт, тем более почти уж свой? Червенко колебался. Ага, думаешь, нашла таки уязвимое место? Нажала еще, рассказала, что бывали у отца и Маяковский, и Есенин, и другие поэты, друзья коммунистов. Напылилась три короба и впервые поняла, что ГПУшник этот, кажется, дурак. Наконец он сказал: "Смешна эта буржуйка недобитая. Приходи завтра". Ты бросилась к издателю. "На пятой странице вместо посвящения тебе умоляешь позарез нужно напечатать боевому товарищу Косте Червенко". Сказала и сама испугалась. Нет, нет, не на всех экземплярах, только, скажем, на пятидесяти. На остальных можно оставить тебя. Сказано, сделано в несколько часов, осталась только брошюровка. Еще, значит, два дня. Третья встреча с Червенко закончилась неудачно. Червенко не в духе. Может, думаешь, получил, нагоняет начальников. Такой неразберихи, наверное, какой-нибудь зверь комиссар с зверствами своими переплюнул его. Сказать вам особо нечего, но по всей видимости, ему приятно с тобой беседовать. Тратит на тебя драгоценное время, угощает чаем, разглагольствует, бахварится, что мол царь я и бог, Червенко размещает заложников по тюрьмам, сдает их своим подонкам — Ты осмелела, И прочла ему отцовы стихи о любви к родине. Он живо встрепенулся. Да, он тоже любит родину, но не жалкую, нищую, пьяную и глупую, а ту, какую он очень скоро построит с товарищами. А ты вдруг крикнула: "Отпустите же отца!" Червенко молчал. Хороший знак. Тут ты не выдержала и сподличила. Ежели жаждете бисковой крови, берите братьев, бисков младших, Михаила с Георгием. Червенка посмотрел строго, и ты вспохватился, осеклась, а он в свой черед захотел исповедаться, поделиться сомнениями, и злить душу. Он-то знает, за что борется. Но в царство справедливости, без террора и лишений не войти. Так что диктатура пролетариата мера неизбежная. Говорил он горячо, но туманно, Этакий реалист-романтик закончил внезапно и резко. «Придешь послезавтра в пять утра. Сходим вместе к твоему писаке. Он у меня тут в подвале. Следующие 24 часа ты с ума сходила от радости, побежала к издателю с охапкой гладиолусов. Издатель выдал тебе первые экземпляры жатвы, просил подождать, не листать сразу, так как клей не подсох. Ждала за скрипкой. В Йотан и Поганини составили тебе компанию. И ты превзошла себя подумала даже, что станешь настоящей скрипачкой виртуозкой, замечталась. У тебя куча детей, все знаменитости, одни художники, другие адвокаты. Весь день была счастлива беспричинно. Деревья тебе кивали, небо улыбалось, корабли в порту манили в неведомые страны, прохожие казались легкими, взлетали воздушными шариками. Солдаты сияли, словно на штыках у них розы. Лавки будто бы полны безделушек, мостовые звонки под копытами нахлёстываемых молодых кобылок. Милицейские бригады добры, как свежеиспечённый хлеб. А море глубже отражения Блещущих звёздных небес. Ты выпила сладкого ликёра и спать не ложилась вовсе. Собрала один чемодан, потом другой, сложив туда и вещи отца. В назначенной частой опять у Червенко. А тот ходит из угла в угол, матерится, нечесанная, гимнастёрка расстегнута. Не кончил здесь всех дел, а его бросают в Курск на борьбу с контрой. Тебя он на силу вспомнил. Но что явилось, ни свет, ни заря. Ты в слезы робко протянула отцову книгу причёл посвящение, пожал плечами, прошептал: "Дура ты буржуйская, в расход бы тебя вместе с ним". Ты опустилась на стул, уткнула лицо в платок. Он подошел и сказал: "Сохраню, что ли, на память? Чушь несусветная все же в мою честь". Только хранить-то недолго. Такие, как я, скоро погибают на баррикадах или на поле боя поймал твой взгляд, полный слез, боли, надежды и пробормотал, точно думал вслух: "К стенке бы вас всех и баста". Потом схватил тебя за руку, достал из ящика связку здоровенных ключей и пошел с тобой к лестнице, ведущей вниз, в подвале с револьвером в руке, в присутствии охранника отпер камеру, где сидели отец и еще двенадцать заключенных. Миг, и вы на лестнице. Он ткнул отца в ребра, открыл дверь с виду заколоченную. Пройдя по улице сто метров, отец раскрыл книгу на странице с посвящением Червенко. Объяснять было незачем. Ты просто сказала: "До 12 мы должны уехать из города". Это был твой звездный час. Париж, 20 июня, 31 августа 1977 год. Я всегда лишь запятая. А вы отгадайте текст. Роман русская мать" первое знакомство нашего читателя с прозой Олена Боске. Замечательного французского поэта, прозаика и эссеиста, литературного критика искусствоведа, президента Академии Маларме. Олен Боске, Анатолий Биск, родился в 1919 году в Одессе. Однако красный террор обрек семью будущего писателя на изгнание. И начались скитания по Европе. Болгария, Бельгия, Франция. Я проиграл вторую мировую войну дважды, рассказывал мне Аленбуск. Сначала в Бельгии, где я жил с родителями. Тогда я перебрался во Францию, вступил во французскую армию и проиграл войну во второй раз. Аленбуск эмигрировал в Англию. И возродился во Францию в 1944 году в составе американских войск, высадившихся в Нормандии. После окончания войны он несколько лет преподавал французскую литературу в Соединенных Штатах, а затем окончательно обосновался во Франции. Скитания по миру не вытеснили Россию из сердца Олена Буске. По его собственному признанию, Она всегда оставалась для него далекой родиной. Писатель не забывал родного языка, языка своего детства и радовался каждому общению с Россией. Наши поэты и переводчики были постоянными гостями в его доме, по-русски гостеприимным и хлебосольным. Стихам Гёте повезло в нашей стране больше, чем его прозе. Они дважды выходили отдельными сборниками в 1984 и в 1994. -м. Поэзия была для него не увлечением молодости, ремеслом или одной из творческих ипостасей, а страстью и способом существования. Поэзия доставляет мне самое большое удовольствие, признавался Ленбуск. Она позволяет мне наиболее полно выразить себя но когда кто-то заявляет я поэт я всегда испытываю неловкость по-настоящему большие поэты никогда не называют так себя а вот что он говорил о своих прозаических произведениях мои романы это свидетельство очевидца Возможно, это прозвучит высокопарно, но для меня они средства борьбы с моим веком, с невежеством, ленью и лужью. Всего несколько месяцев не дожил Боске до выхода на русском языке "Русской матери", своего самого сокровенного романа, романа о времени и о себе, за который он получил Гран-при. Французской академии. Весной 1998 года писатель умер. Проза Алена Буске, которая была переведена при его жизни на 19 языков, наконец-то увидела свет и на родине писателя. Блистательный собеседник и мастер парадоксов, Ален Буске обладал еще одним редким и бесценным даром даром самоиронии. Над собою он подшучивал с особым удовольствием. Скажите мне, кто я? Импровизируйте, не стесняйтесь. Ну что я за человек? Во мне каждый день идет гражданская война. Вот бы пожить без самого себя, в своё удовольствие. Я всего лишь запетая. А вы отгадайте текст. Читателю в нашей стране предстоит отгадать еще очень многое. Обширное творческое наследие Олены Буске это десятки книг, стихов и прозы. Наталья Попова. Конец книги. Читала Дина Григорьева.